30-дневный тренинг. Как победить самосаботаж. День первый. Установите ясную цель. Напишите конкретную, измеримую, достижимую, релевантную и ограниченную во времени смарт цель, связанную с победой над самосаботажем. Шаг 1. Найдите спокойное место и время для размышления. Постарайтесь избавиться от возможных отвлекающих факторов. Шаг 2. Определите область самосаботажа, которую вы хотите преодолеть. Может быть это профессиональный, личный или эмоциональный аспект жизни. Шаг третий. Сформулируйте цель с помощью смарт-критериев. Конкретная. Определите четкую и конкретную цель, избегая общих формулировок. Измеримая. Определите, как будете измерять прогресс и успешность достижения цели. Достижимая. Убедитесь, что ваша цель реалистична и достижима в предоставленный срок. Релевантная. Подумайте, насколько данная цель соответствует вашим ценностям и долгосрочным стремлениям. Ограниченная во времени. Установите точную дату завершения цели, чтобы создать четкий временной каркас. Шаг 4. Запишите цель в утвердительной форме и используйте настоящее время, чтобы усилить чувство достижимости. Шаг пятый. Опишите, какие действия или изменения вам потребуются для достижения цели. Шаг шестой. Визуализируйте себя, как успешно преодолеваете самосаботаж и добиваетесь цели. Вообразите, какое это приносит вам удовлетворение и радость. Шаг седьмой. Напишите вашу смарт-цель на бумаге или в электронной форме и разместите ее в видимом месте, чтобы постоянно напоминать себе о ней. Запомните, что постановка цели – это лишь первый шаг на пути к победе над самосаботажем. Вам предстоит упорно работать, стремиться к улучшению и применять различные стратегии, чтобы достичь успеха. Удачи вам на этом важном пути личного роста! День второй. Проведите анализ своих убеждений. Запишите все убеждения, которые могут приводить к самосаботажу. Постарайтесь найти паттерны и причины таких убеждений. Шаг первый Создайте спокойную атмосферу. Найдите уединенное место, где вас ничто не будет отвлекать, и возьмите блокнот или лист бумаги. Шаг второй Отпустите ограничения. Начните записывать все убеждения, которые могут приводить к самосаботажу. Не ограничивайте себя или не судите сразу эти убеждения. Просто запишите все, что приходит в голову. Шаг третий. Обратите внимание на паттерны. После того, как вы записали свои убеждения, проанализируйте их. Попробуйте выделить паттерны и повторяющиеся идеи. Шаг четвертый. Определите причины. Постарайтесь понять, откуда могут происходить эти убеждения. Возможно, они были обусловлены прошлыми событиями, опытом или негативными взглядами окружающих. Шаг пятый. Запишите позитивные альтернативы. Для каждого негативного убеждения придумайте позитивное альтернативное утверждение. Например, если у вас есть убеждение: "Я не способен, не способна на это", замените его на: "Я имею все необходимые ресурсы для успешного выполнения этой задачи". Шаг шестой. Осознайте, что убеждения могут измениться. Помните, что убеждения Это не всегда закрепленные истины, а скорее образ мышления, который можно изменить. День третий. Практика осознанности. Уделите 10 минут на практику медитации и осознанности. Сфокусируйтесь на дыхании и принятии своих мыслей без судебного значения. Шаг первый. Найдите удобное место, выберите спокойное место, где вас не будут беспокоить, Сядьте в удобной позе или лягте, если это удобнее для вас. Шаг второй Сфокусируйтесь на дыхании. Начните свою практику, сосредотачиваясь на своем дыхании. Заметьте, как воздух входит и выходит из вашего тела. Шаг третий Примите свои мысли без судебного значения. Позвольте своим мыслям просто быть, не оценивая их или не пытаясь изменить. Представьте себя в роли наблюдателя, просто отмечая, что происходит в вашем уме. Шаг 4. Вернитесь к дыханию. Если вас отвлекают мысли, если вы замечаете, что уходите в размышления, вернитесь к своему дыханию. Не беспокойтесь о том, что у вас получается или нет. Это нормально. Шаг 5. Повторяйте регулярно. Постарайтесь делать эту практику осознанности каждый день в течение 10 минут. Чем чаще вы практикуете, тем больше пользы она приносит. Шаг шестой. Применяйте осознанность в повседневной жизни. Помимо практики медитации, применяйте осознанность в повседневных действиях. Будьте внимательны к своим эмоциям, мыслям и поведению. Помните, что практика осознанности поможет вам стать более осознанным и контролирующим свои реакции на самосаботажные убеждения. Чем больше вы узнаете о своих мыслях, Тем легче будет вам преодолеть самосаботаж и двигаться к своим целям. День 4. Заведите позитивный журнал. Шаг 1. Приготовьте журнал или блокнот. Выберите специальный журнал или создайте блокнот для ведения записи о благодарности и позитивных достижениях. Шаг 2. Установите время для записи. Выделите определенное время в конце каждого дня для заполнения журнала. Это может быть перед сном или утром, когда вы просыпаетесь. Шаг третий. Запишите благодарности. Каждый день запишите несколько вещей, за которые вы благодарны в этот день. Это могут быть мелкие радости, моменты счастья, поддержка друзей или семьи и так далее Шаг четвертый. Опишите позитивные достижения. Помимо благодарности, запишите свои позитивные достижения за день. Это могут быть мелкие шаги к вашей цели, или преодоление трудностей. Шаг пятый. Подумайте о позитивных эмоциях. Вспомните, какие положительные эмоции вы испытывали в течение дня. Опишите их в своем журнале. Шаг шестой. Продолжайте регулярно. Ведите свой позитивный журнал каждый день. Это поможет вам поддерживать оптимистичное и благодарное отношение к жизни. День пятый. Анализируйте свои успехи. Шаг первый. Найдите спокойное место и время. Найдите уединенное место, где вы сможете сосредоточиться на анализе своих достижений. Шаг второй. Подготовьте список достижений. Запишите все свои достижения за последнее время, даже если они кажутся незначительными. Это может быть все, что вы считаете успехами. Личное, профессиональное, эмоциональное и так далее. Шаг третий. Проанализируйте свой прогресс. Отметьте, какие цели вы уже достигли и какие шаги предпринимали для их достижения. Обратите внимание на то, что помогло вам добиться успеха. Шаг 4. Выделите сильные стороны. Подумайте, какие сильные стороны помогли вам преодолеть препятствия и достичь успеха. Это могут быть упорство, креативность, коммуникабельность и другие качества. Шаг 5. Определите уроки. Рассмотрите, какие уроки вы извлекли из своих успехов. Что вы узнали о себе и о своих способностях. Шаг 6. Используйте анализ в будущем. Сделайте выводы из анализа и используйте их, чтобы продолжать работу над своими целями и развиваться. День 6. Поиск поддержки. Шаг 1. Определите человека. Подумайте, кто из вашего окружения может стать вашим поддерживающим партнером. Это может быть друг, член семьи, коллега или профессиональный консультант. Шаг 2. Запланируйте встречу. Свяжитесь с выбранным человеком и предложите встретиться для беседы о ваших целях и страхах. Шаг третий. Будьте открыты. Во время встречи откровенно расскажите о своих целях и о том, что мешает вам их достичь будьте готовы принять совет и поддержку. Шаг 4. Слушайте и задавайте вопросы. Будьте внимательны к тому, что говорит ваш поддерживающий партнер. Задавайте вопросы и уточняйте детали, чтобы получить максимальную пользу от беседы. Шаг 5. Оцените поддержку. После беседы оцените, насколько она помогла вам. Если необходимо, продолжайте общение с этим человеком, или найдите дополнительную поддержку, если считаете это необходимым. День 7. Развивайте уверенность. Шаг 1. Выберите маленькое дело. Выберите маленькое задание или действие, которое вызывает у вас страх или нерешительность, но при этом выполнимо в рамках одного дня. Шаг 2. Найдите мотивацию. Подумайте о причинах, почему выполнение этого задания Важно для вашего личного роста. Сосредоточьтесь на том, как уверенность поможет вам преодолеть препятствия. Шаг 3. Разработайте план. Определите шаги, которые вам необходимо предпринять, чтобы выполнить выбранное задание. Разбейте его на маленькие и выполнимые этапы. Шаг 4. Действуйте. Примите вызов и приступайте к выполнению задания. Не откладывайте его на завтра. Шаг. Пятый. Запишите свой опыт. По завершении задания запишите свои ощущения и результаты. Постарайтесь заметить, как уверенность помогла вам преодолеть страхи. Шаг шестой. Оцените свой прогресс. Проведите самооценку и похвалите себя за смелость и решимость. Запишите, что вы узнали о себе в процессе выполнения этого задания. Продолжайте развивать уверенность, предпринимая маленькие шаги и побеждая страхи. Это поможет вам смело двигаться к вашим целям и преодолевать самосаботаж. День 8. Воспользуйтесь позитивными аффирмациями. Напишите несколько позитивных утверждений и повторяйте их вслух каждый день. День 9. Работа над управлением временем. Шаг 1. Оцените свое текущее использование времени. Проведите анализ того, как вы распределяете свое время в настоящее время. Запишите все ваши ежедневные активности и сколько времени вы на них тратите. Шаг второй Определите свои приоритеты. Подумайте о своих целях и задачах. Определите, что действительно важно для вас и что может быть отложено или упразднено. Шаг третий Создайте недельное расписание. На основе ваших приоритетов и целей составьте недельное расписание, в котором укажите время на работу, отдых, тренировки, личное время и так далее. Постарайтесь сбалансировать свое расписание. Шаг четвертый. Будьте гибкими. Учтите, что жизнь может преподнести неожиданные события, которые могут повлиять на ваше расписание. Будьте готовы к изменениям и будьте гибкими. Шаг Пятый. Практикуйте придерживание расписания. Постарайтесь придерживаться своего расписания на протяжении всей недели. Записывайте свои достижения и осознайте, как управление временем влияет на вашу продуктивность и настроение. День. Десятый. Проведите цикл замечания. Шаг первый. Замечайте свои мысли. В течение дня обращайте внимание на свои мысли и убеждения. Записывайте негативные убеждения, которые возникают у вас в различных ситуациях. Шаг второй. Переформулируйте негативные убеждения. После того, как вы записали свои негативные убеждения, переформулируйте их в позитивные утверждения. Например, если у вас есть убеждение ⁇ Я не справлюсь ⁇ замените его на ⁇ Я способен способно справиться со всеми трудностями ⁇ Шаг третий. Практикуйте новое убеждение. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, которая вызывает негативные убеждение повторяйте себе новые позитивные утверждения. Это поможет вам постепенно менять свое мышление. Шаг 4. Практикуйте новое убеждение. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, которая вызывает негативное убеждение, повторяйте себе новое позитивное утверждение. Это поможет вам постепенно менять свое мышление. Шаг Шаг четвертый. Отслеживайте изменения. Обратите внимание на свои реакции на новые позитивные убеждения. Записывайте, какие изменения происходят в вашем поведении и отношении к себе. Шаг пятый. Будьте терпеливыми. Изменение убеждений – это процесс, который требует времени и упорства. Будьте терпеливыми и дайте себе возможность постепенно менять свое мышление. День. 11. Развивайте свои сильные стороны. Шаг первый. Определите свои сильные стороны. Проведите самоанализ и определите, в чем вы себя хорошо чувствуете и что приносит вам удовольствие. Это могут быть ваши таланты, навыки или интересы. Шаг второй. Поставьте цели для развития. Выберите одну или несколько сильных сторон, которые вы хотите развивать. Поставьте конкретные цели, которые помогут вам улучшить эти качества. Шаг третий. Практикуйте регулярно. Уделите время каждый день или несколько раз в неделю для развития своих сильных сторон. Это может быть практика, обучение или участие в связанных с этим мероприятиях. Шаг четвертый. Используйте свои сильные стороны. Найдите способы применить свои сильные стороны в повседневной жизни. Это поможет вам чувствовать себя более уверенно и успешно. Шаг пятый. Оцените свой прогресс. После нескольких недель практики оцените свой прогресс. Запишите, какие изменения произошли в ваших сильных сторонах и как они повлияли на вашу жизнь. День двенадцатый. Занимайтесь физической активностью. Шаг первый. Выберите подходящую активность. Выберите физическую активность, которая вам приносит удовольствие. Это может быть зарядка, йога, бег, ходьба, плавание или любая другая форма активности. Шаг второй Поставьте цель. Определите, сколько времени или какую дистанцию вы хотите пройти во время занятий физической активностью. Шаг третий Начните медленно. Если вы не занимались физической активностью в течение длительного времени, Начните медленно, чтобы избежать возможных травм. Шаг 4. Установите расписание. Запланируйте время для физической активности в своем расписании на следующую неделю. Шаг 5. Сделайте занятия приятными. Найдите способы сделать занятия физической активностью приятными. Послушайте музыку, найдите компанию или занимайтесь на свежем воздухе. Шаг 6. Оцените свое настроение. После занятия физической активностью отметьте, как оно повлияло на ваше настроение и самочувствие. Запишите свои наблюдения в свой позитивный журнал. Продолжайте заниматься физической активностью регулярно, так как она помогает повысить уровень энергии, улучшить настроение и справиться с негативными эмоциями. День 13. Визуализируйте себя преодолевающего самосаботаж и достигающего своей цели. День 14. -й. Обратите внимание на свой внутренний диалог. Шаг 1. Найдите спокойное место. Найдите уединенное место, где вы сможете погрузиться в свои мысли и провести анализ своего внутреннего диалога. Шаг 2. Остановитесь и примите созерцательную позицию. Замедлите свой темп и позвольте своим мыслям и эмоциям просто быть без судейского вмешательства. Шаг 3. Запишите свои мысли. Запишите свои мысли и убеждения, которые могут быть связаны с самосаботажем или негативным мышлением. Шаг 4. Проанализируйте паттерны. Посмотрите, есть ли повторяющиеся паттерны в вашем внутреннем диалоге. Определите, какие мысли чаще всего приходят вам в голову и как они влияют на ваше поведение и настроение. Шаг пятый. Практикуйте позитивные изменения. После анализа своего внутреннего диалога начните внедрять позитивные изменения. Замечайте негативные мысли и постепенно меняйте их на более позитивные и поддерживающие убеждения. День 15. Объясните своим близким свои цели. Шаг 1. Выберите подходящее время и место. Выберите спокойное время и место, чтобы с комфортом поговорить с близкими о своих целях. Шаг 2. Подготовьтесь. Подумайте о том, что вы хотите сказать и как объяснить свои цели и планы так, чтобы они были понятны и воспринимаемы позитивно. Шаг третий. Будьте откровенными. Поделитесь своими честными мыслями и чувствами по поводу своих целей. Будьте открыты для обсуждения и ответов на вопросы. Шаг четвертый. Подчеркните их роль в поддержке. Подчеркните, как важна их поддержка в достижении ваших целей и какая роль у них может быть в вашем личном росте. Шаг пятый. Спасибо за поддержку. Выразите свою благодарность за поддержку и понимание. Помните, что их поддержка может быть ценным ресурсом в вашем путешествии к самосовершенствованию. День шестнадцатый. Практика самосострадания. Шаг первый. Будьте добрее к себе. Когда что-то не идет по плану или возникают неудачи, подходите к себе с пониманием и состраданием, как к другу в трудной ситуации. Шаг второй Отпустите совершенство. Помните, что никто не совершенен, и ошибки и неудачи – это естественная часть жизни. Осознайте, что сделали все, что могли, и простите себя за ошибки. Шаг третий Займитесь расслабляющей практикой. Медитация или глубокое дыхание могут помочь снять напряжение и успокоить ум во время сложных моментов. Шаг четвертый. Подумайте о себе, как о друге. Задайте себе вопрос, что бы я сказал, сказала, своему другу, если бы он, она, оказался, оказалась в такой же ситуации. Поставьте себя на его место и обратитесь к себе, также заботливо и поддерживающе. Шаг пятый. Практикуйте регулярно. Самосострадание – это процесс, который требует практики. Постоянно напоминайте себе о важности, доброты к себе и практикуйте самосострадание в течение дня. День семнадцатый. Практика позитивного мышления. Шаг первый. Запись негативных мыслей. Начните этот день, записав все негативные мысли и убеждения, которые приходят вам в голову. Шаг второй Признайте их. Откройтесь для признания и осознания этих негативных мыслей. Помните, что это нормальное явление, и все мы бываем неуверенными время от времени. Шаг третий Превратите их в позитивные утверждения. После того, как вы записали негативные мысли, начните переформулировать их в позитивное утверждение. Например, если у вас есть мысль «я никогда не смогу это сделать», замените ее на «я способен», способна справиться с этим» и «у меня есть все необходимые ресурсы». Шаг четвертый. Повторяйте позитивное утверждение. Практикуйте повторение позитивных утверждений в течение дня. Это поможет вам замечать негативные мысли и заменять их на более позитивные. Шаг пятый. Записывайте свои наблюдения. В конце дня запишите свои наблюдения о процессе превращения негативных мыслей в позитивные. Заметьте, как изменение мышления влияет на ваше настроение и поведение. Продолжайте практиковать позитивное мышление, чтобы постепенно менять свой внутренний диалог на более поддерживающий и оптимистичный. День 18. Переделайте свои цели. Шаг 1. Проведите анализ текущих целей. Возьмите время и проанализируйте свои текущие цели. Убедитесь, что они конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные во времени. СМАРТ Шаг второй Определите свои истинные желания. Поставьте себе вопросы о том, что действительно важно для вас. Определите свои истинные желания и ценности, которые должны быть отражены в ваших целях. Шаг третий Переформулируйте цели. Если вы обнаружили, что некоторые из ваших текущих целей не соответствуют вашим истинным желаниям и ценностям, переформулируйте их так, чтобы они лучше отражали вашу внутреннюю мотивацию и стремление. Шаг четвертый. Объясните свои обновленные цели. Если у вас есть близкие люди, которые поддерживают ваши усилия, поделитесь с ними своими обновленными целями. И объясните, почему они стали для вас более важными и значимыми. Шаг 5. Создайте план действий. Разработайте новый план действий для достижения ваших обновленных целей и определите шаги, которые вы будете предпринимать для их реализации. День 19. Развивайте упорство. Шаг 1. Найдите вдохновение. Найдите источники вдохновения, которые будут вас мотивировать к работе над своими целями. Это могут быть мотивационные цитаты, истории успеха или ролевые модели. Шаг 2. Запланируйте маленькие успехи. Разбейте свои большие цели на более мелкие и достижимые этапы. Планируйте маленькие успехи, которые помогут вам поддерживать упорство и двигаться вперед. Шаг 3. Постоянно напоминайте себе о своих целях. Напоминайте себе о своих целях ежедневно. Визуализируйте их, повторяйте свои мотивационные утверждения или используйте визуальные подсказки, чтобы поддерживать свою мотивацию. Шаг 4. Ищите поддержку. Общение с людьми, которые разделяют ваши интересы и цели, поможет вам сохранять упорство и чувство сопричастности. Шаг 5. Не бойтесь неудач. Примите тот факт, что неудачи – это естественная часть процесса достижения целей. Не позволяйте им подавить вашу мотивацию. Рассматривайте неудачи как уроки и источники для роста. День 20. Рассматривайте неудачи как уроки. Шаг 1. Отнеситесь к неудачам без судебного значения. Вместо того, чтобы реагировать на неудачи негативно, подходите к ним с пониманием и спокойствием. Помните, что неудачи – это естественная часть процесса роста и развития. Шаг второй Анализируйте причины неудач. Проанализируйте причины, которые привели к неудаче. Определите, что можно сделать иначе в будущем и как учебный опыт поможет вам стать лучше. Шаг 3. Научитесь прощать себя. Практикуйте самосострадание и прощение по отношению к себе за неудачи. Помните, что каждый из нас делает ошибки, и это не делает нас неудачниками. Шаг четвертый. Поставьте новые цели. Используйте свой опыт неудач для определения новых целей и направлений. Используйте эти уроки, чтобы стать более мудрыми и целеустремленными. Шаг пятый. Продолжайте двигаться вперед. Не позволяйте неудачам останавливать вас. Примите их как часть вашего пути к успеху и продолжайте двигаться вперед с новой мотивацией и опытом. День 21. Проведите оценку своего прогресса. Шаг 1. Просмотрите свои записи. Ознакомьтесь с вашими записями о прогрессе в работе над своими целями за последние несколько дней или недель. Шаг 2. Оцените достижения. Просмотрите, какие достижения вы уже получили и какие шаги были предприняты в сторону ваших целей. Шаг 3. Определите, что можно улучшить. Обратите внимание на области, где вы можете улучшиться или углубить свои усилия. Это может быть развитие навыков, уточнение стратегии или укрепление мотивации. Шаг 4. Поставьте новые цели. Используйте результаты оценки прогресса для определения новых целей или корректировки текущих. Поставьте себе более амбициозные, но достижимые задачи. Шаг 5. Празднуйте свой успех. Не забудьте отметить свои достижения, даже если они маленькие. Празднование успехов помогает поддерживать мотивацию и радость от достижений. День 22. Избегайте сравнения с другими. Шаг 1. Признайте свою уникальность. Помните, что каждый человек уникален со своими сильными сторонами и слабостями. Признайте свою индивидуальность и не сравнивайте себя с другими. Шаг второй Сфокусируйтесь на своих успехах. Вместо того, чтобы сравниваться с другими, фокусируйтесь на своих собственных успехах и достижениях. Поставьте себе свои собственные мерки успеха. Шаг третий. Изучайте чужие успехи как вдохновение. Рассматривайте успехи других людей как вдохновение и уроки, а не как меру своей собственной ценности. Шаг 4. Практикуйте благодарность. Постоянно напоминайте себе о том, за что вы благодарны и какие у вас есть сильные стороны. Это поможет сосредоточиться на своих собственных достоинствах. Шаг 5. Признайте, что сравнение неверное. Помните, что сравнивать себя с другими – это неверное сравнение, так как каждый человек уникален и у него своя индивидуальная история и путь. Вам нет необходимости доказывать свою ценность через сравнение с другими. Продолжайте сосредотачиваться на своих целях и своем прогрессе. Открывайтесь для новых возможностей и растите как личность без лишнего сравнения с другими. День 23. Вы идите? Из зоны комфорта. Шаг 1. Определите зону комфорта. Подумайте о том, что для вас является зоной комфорта, где вы чувствуете себя уверенно и безопасно. Шаг 2. Выберите вызывающее действие. Выберите какое-то новое и вызывающее действие, которое вы обычно бы не предпринимали из-за страха или неуверенности. Шаг 3. Примите вызов. Подготовьтесь к действию и осознайте, что вы можете переступить за пределы своей зоны комфорта и справиться с вызовом. Шаг 4. Сделайте это. Выполните выбранное действие, даже если это вызывает у вас некоторую тревогу. Помните, что опыт и рост находятся за пределами зоны комфорта. День 24. Работа над стрессом. Шаг 1. Идентифицируйте источники стресса. Определите, что является источником вашего стресса. Это могут быть работа, отношения, финансы или другие факторы. Шаг второй Разработайте стратегии управления стрессом. Найдите эффективные способы справляться со стрессом, такие как медитация, йога, физическая активность, дыхательные упражнения или другие методы релаксации. Шаг третий Внедряйте практики управления стрессом. Начните практиковать выбранные методы управления стрессом регулярно в течение дня, особенно когда вы чувствуете, что стресс начинает накапливаться. Шаг 4. Обращайтесь за поддержкой. Если стресс становится слишком тяжелым, не стесняйтесь обратиться за поддержкой к друзьям, семье или профессионалам, если это необходимо. День 25. Сосредоточьтесь на решениях. Шаг 1. Запишите проблемы. Запишите все проблемы и вызовы, с которыми вы сталкиваетесь и какие-то мысли, которые у вас по этому поводу возникают. Шаг второй Осознайте фокус на проблемах. Поймите, что фокусирование на проблемах может создавать негативный менталитет и ограничивать ваше мышление. Шаг третий Переориентируйтесь на решение. Поменяйте свое мышление с фокуса на проблемы на фокус на решение. Задайтесь вопросом, какие действия можно предпринять, чтобы решить проблемы и преодолеть вызовы. Шаг 4. Постройте план решений. Разработайте конкретный план действий для решения каждой проблемы или преодоления вызовов. Разбейте большие задачи на более мелкие и выполнимые шаги. День 26. Практика благодарности. Шаг 1. Остановитесь и осознайте. Найдите время и уединение, чтобы остановиться и осознать момент. Обратите внимание на то, что вас окружает и что вы чувствуете в данный момент. Шаг 2. Подумайте о благодарности. Подумайте о том, за что вы благодарны в своей жизни. Это может быть что-то маленькое и обыденное, или что-то крупное и значимое. Шаг 3. Запишите благодарность. Запишите свои мысли о благодарности в свой позитивный журнал или в блокнот. Это поможет закрепить положительные эмоции и создать коллекцию положительных моментов. Шаг 4. Практикуйте благодарность ежедневно. Постоянно напоминайте себе о благодарности, практикуйте это каждый день. Это может быть утренней практикой, когда вы просыпаетесь и думаете о том, за что вы благодарны в новый день. День 27. Развивайте умение принимать риски. Шаг 1. Определите свои страхи. Определите, какие страхи или неуверенность мешают вам принимать риски. Шаг второй Постепенно начинайте. Начните с маленьких рисков и вызовов, чтобы постепенно привыкнуть к идее риска и увидеть, что часто они не так страшны, как кажутся. Шаг третий Будьте готовы к неудачам. Принимайте во внимание, что риски могут сопровождаться неудачами, и это нормально. Важно извлекать уроки из неудач и двигаться дальше. Шаг 4. Постепенно увеличивайте сложность. По мере того, как вы привыкаете к принятию рисков, постепенно увеличивайте их сложность и амбициозность. Это поможет вам развивать свои навыки и смелость. День 28. Планируйте награды. Шаг 1. Определите свои достижения. Просмотрите свой прогресс за последние несколько недель и определите, какие достижения вы считаете значимыми. Шаг второй Определите маленькие и большие награды. Разделите свои достижения на маленькие и большие. Подумайте, какие приятные моменты или награды подходят для каждого достижения. Шаг третий Запланируйте награды. Запишите свои награды в план действий на следующие дни. Это может быть что-то простое, например, позволить себе купить любимый десерт или что-то более значимое, например, спланировать выходной день для себя. День 29. Подготовка к будущему. Шаг 1. Оцените свой прогресс. Просмотрите свои достижения за последний месяц и оцените свой прогресс. Отметьте свои успехи и уроки, которые вы усвоили. Шаг 2. Определите следующие шаги. Определите, что вы хотите достичь в будущем. Поставьте перед собой новые цели и задачи для следующего месяца. Шаг 3. Разработайте план действий. Создайте подробный план действий на следующий месяц, включающий шаги, которые вы должны предпринять для достижения своих новых целей. Шаг 4. Поставьте себе новые вызовы. Поставьте перед собой новые вызовы и цели, чтобы продолжать расти и развиваться в будущем. День. 30. -й. Отметьте свой успех. Шаг 1. Подведение итогов. Просмотрите свой прогресс за весь тренинг за 30 дней. Отметьте свои достижения, прогресс и личный рост. Шаг 2. Поздравьте себя. Празднуйте свои достижения и поздравьте себя с тем, что вы успешно справились с тренингом. Шаг 3. Осознайте свои достижения. Подумайте о том, какие уроки вы усвоили и какие навыки развили в процессе тренинга. Шаг четвертый. Наградите себя. Не забудьте воспользоваться наградами, которые вы запланировали для себя. Позвольте себе наслаждаться приятными моментами и отдыхом после успешного завершения тренинга. Поздравляю. Вы успешно завершили 30-дневный тренинг по преодолению самосаботажа и личному росту. Теперь вы более осознанны, мотивированы и готовы принимать вызовы для достижения своих целей и развития лучшей версии себя. Удачи вам на вашем пути к успеху и счастью!